В его распоряжении были еще разные удобоваримые жизненные схемы. Я не думаю, что сильно переборщил с пресловутой «молдаванкой». Это даже не противоречило «жакей-клубу». Ведь должна же существовать и молдавская аристократия. Где только не водятся аристократы. Одним словом, мы уж худо-бедно накропали бы с ним сценарий, Но дело в том, что Эмерик внезапно поднял автомат, недвусмысленно прицелился и двинулся вперед навстречу шеренги полицейских. Они успели перестроиться во вполне приемлемый боевой порядок. Тем временем подъехал еще один БТР. Без особых церемоний оттеснив нескольких журналистов, те было запротестовали, но спасовали перед грубой мужской силой, опасаясь получить прикладом по голове. Спецназовцам даже не пришлось показывать оружие. Все-таки гораздо проще иметь дело с такими пидорасами. Короче, они отошли подальше от линии огня. Упомянутые журналисты уже строчили в Твиттере протесты против посягательства на свободу прессы. Но это спецназовцев не касалось. На это существуют специалисты по связям с общественностью. Как бы там ни было, отряды особого назначения выстроились, по моим оценкам, метрах в тридцати от фермеров. Это был плотный, слегка изогнутый строй, тактически правильный, очерченный сплошным барьером щитов, Из удара прочного плексиглаза. Некоторое время я считал, что был единственным свидетелем последующих событий, но оказалось, что нет. Оператору БФМ удалось спрятаться в лесочке на откосе автострады, чтобы его не загреб спецназ. Так что он выдал с места события идеальную картинку. Его репортаж крутили на канале два часа. Потом публично извинившись, наконец убрали, но было уже поздно. Эти кадры просочились в социальные сети и к середине дня набрали уже больше миллиона просмотров. Склонность телеканалов к подглядыванию была снова и на сей раз справедливо осуждена. Уж, конечно, лучше бы это видео послужило нужным следствию, исключительно нужным следствием. Удобно держа автомат у живота, Эмерик сделал медленное круговое движение, прицеливаясь во всех спецназовцев по очереди. Они сомкнули ряды. Длина строя уменьшилась минимум на метр. Плексигласовые щиты с грохотом столкнулись, и воцарилась тишина. Остальные фермеры тоже схватили ружья и прицелившись, встали рядом с Эмериком. Но это были всего лишь охотничьи ружья, и спецназовцам было очевидно, что один только Эмерик из своего шмайсера 223 третьего калибра смог бы пробить их щиты и бронежилеты. Оглядываясь назад, я думаю, что именно крайняя медлительность Эмерика и спровоцировала трагедию, а также странное выражение его лица. По нему видно было, что он готов на все а люди, готовые на все, хоть, к счастью, и немногочисленные, способны все же причинить значительный ущерб. И обычный отряд спецназа, дислоцированный в Кане, знал об этом, но только в теории. Они не были подготовлены к противостоянию такой угрозе. Бойцы элитных штурмовых частей жандармерии и полиции, вероятно, вели бы себя хладнокровнее, в связи с чем в адрес министра внутренних дел прозвучала резкая критика. Но, с другой стороны, кто ж мог подумать? Они же шли не на бой с международными террористами. Поначалу предполагалась всего лишь обычная демонстрация аграриев. Эмирик, казалось, забавлялся, искренне забавлялся. И вид у него был лукавый, но при этом отрешенный. Он витал где-то в заоблачных далях. По-моему, мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы человека уносило так далеко. Я это прекрасно помню, потому что мне вдруг захотелось броситься к нему вниз по склону. И в ту минуту, когда я осознал свое желание, мне стало ясно, что это бесполезная затея, что никакие дружеские человеческие чувства на этой финальной ноте уже не тронут его». Он медленно повернулся слева направо, целясь сквозь щит в каждого спецназовца по очереди. Они ни в коем случае не могли выстрелить первыми, в этом я был уверен. Но это единственное, в чем я был уверен. Затем он повернулся в обратном направлении, справа налево. Еще больше замедляя движение, он вернулся на исходную позицию и замер на несколько секунд. Я думаю, секунд на пять, не дольше. И тут какое-то другое выражение промелькнуло на его лице, похожее на всепоглощающую боль. Он повернул ствол к себе, прижал его к подбородку и нажал на спуск. Его тело отлетело назад, громко ударившись о металлический кузов пикапа. При этом не было ни крови, ни брызнувших мозгов. Ничего такого. Все произошло, на удивление, строго и бесцветно. Но никто, кроме меня, оператора БФМ, не видел, что произошло. Стоя в двух метрах впереди Эмерика, Франк заорал и не выстрелил по спецназовцам. Еще несколько фермеров мгновенно последовали его примеру. Все это было установлено в ходе следствия при просмотре записи и не подлежало сомнению. Спецназовцы не только не убивали Эмерика, вопреки мнению его соратников, но они открыли огонь по демонстрантам только после четырех-пяти выстрелов с их стороны.